Глава вторая. Живага. К роду Живага я имею такое же отношение, как и к роду Филатовых. Мать моего отца, моя бабушка, Наталья Романовна, в девичестве носила фамилию Живага. Кто же такие Живага? В книге Кусковой и Чекваркиной «История рода Живага» дается объяснение этой довольно редкой русской фамилии. По их словам, Владимир Даль в своем толковом словаре переводит эту фамилию как живые, подвижные. Там же приведен подробный анализ истории этого рода, начиная с XVI века. Эта история тесно связана с городом переславлем рязанским в последующем ставшим просто Рязанью. Моя бабушка по отцу, Наталья Романовна Живаго, родилась в 1891 году в семье богатого домовладельца Романа Васильевича. Его отец Василий Романович происходил из старинного рода Живага. Многочисленные представители этой семьи занимали видное место в купеческом сообществе Рязани. Один из Живага, Егор Андреевич, был даже избран городским главой. Его брат Афанасий Андреевич пять сроков подряд избирался заседателем гражданского суда Рязани, за что был награжден золотой медалью на Аннинской ленте с надписью «За усердную службу» что не помешало ему успешно заниматься коммерцией и вместе со своей супругой Мариной Ивановной, урожденной Ануровой, родить пятерых сыновей и четырех дочерей. Его сыновья также занялись коммерцией. Старший наследник Михаил Афанасьевич стал крупным купцом-предпринимателем в Рязани. Однако его единственный сын, Иван Михайлович, перебрался в Москву, окончил историко-филологический факультет Московского университета и в течение многих лет преподавал в различных учебных заведениях, зарекомендовав себя талантливым педагогом. В 1866 году Московское общество любителей коммерческих знаний избрало его на должность инспектора, руководителя Московской практической академии коммерческих наук. Он проработал в этой должности более 30 лет за свои заслуги был награжден множественными орденами Станислава, Анны и Владимира разных степеней и стал действительным статским советником. Второй сын Афанасия Андреевича, Сергей Афанасьевич, тоже переехал в Москву и в 1822 году завел золотопредельную, мишурную и конетельную фабрику и открыл на Тверской улице магазин военной атрибутики, продававший золотые эполеты аксельбанты, и другое офицерское обмундирование, которое он поставлял даже императорскому двору. Сергей Афанасьевич живага был знаменит в своей родной Рязани тем, что активно способствовал открытию в этом городе первого коммерческого банка, внеся в его основной капитал 20 тысяч рублей. Этот банк, известный как Банк Сергея живага был основан в 1862 году и во многом помог развитию города. Он прекратил свою деятельность в конце 1918 года, когда советской властью был издан указ о его национализации. Следует упомянуть, что спустя 75 лет, в июне 1992 года, по инициативе мэрии Рязани было принято решение о создании первого в Российской Федерации муниципального коммерческого банка. Ему было присвоено имя Сергея Живага проживая в своем доме в газетном переулке сергей афанасьевич живага являлся старостой храма успения божьей матери на вражке расположенной недалеко от его дома в 1860 году на свои средства он капитально отстроил эту церковь придав ей современный вид разрисовал этот храм его брат семён афанасьевич четвертый по старшинству сын афанасия андреевича живага академик живописи и профессор Императорской Академии Художеств и специалист по исторической живописи, знаменитый иконописец, специально приехавший для этого из Петербурга. Примечание. Семен Афанасьевич Живаго, 1807-1863. Помимо московских храмов, он сделал часть росписи Исаакиевского собора в Петербурге. Одно время служил на таможне экспертом по распознаванию художественных ценностей ввозимых из-за рубежа. Конец примечания. Третий сын Афанасия Андреевича Живаго, Иван Афанасьевич, прадедушка моей бабушки Натальи Романовны, а стало быть имеющий прямое отношение ко мне, также переехав в Москву, занялся торговлей винами и открыл первый в Москве погреб иностранных вин, находившийся на Лубянской площади. Позже, в 1838 году, Он купил участок земли на углу Большой Дмитровки и Салтыковского переулка и построил на нем собственный дом. В него он перевел свой магазин заморских вин, хорошо известный москвичам того времени, покупавшим там рейнские вина, такайские и венгерские хереса и мальвазии. От двух жен у Ивана Афанасьевича родилось 12 детей, большинство из которых умерли в младенческом возрасте. Только у одного из его сыновей, Василия Ивановича Живага, моего прапрадедушки, родилось многочисленное потомство, и он, единственный продолжатель данной ветви рода Живага, стал компаньоном, а затем и наследником своего дяди Сергея Афанасьевича, получившим от него фабрику и магазин офицерского обмундирования на Тверской улице. По словам Александра Васильевича Живага, сына Василия Ивановича, Сергей Афанасьевич потребовал, чтобы мой отец переехал жить к нему в дом в газетном переулке. Вставая рано, старик требовал, чтобы Васенька пил с ним утренний чай. «Всякое бывало», — говорил отец. «Другой раз не доспишь, вернувшись поздно домой. К утреннему чаю умоешься и идешь в столовую приветствовать дядю с добрым утром, а в течение дня и виду не покажешь, что не спал». Сидеть в магазине молодежи не полагалось, да и некогда было. Нет покупателей, готовили товар к отправке в провинцию или писали счета. По воспоминаниям его сына Александра Васильевича Живаго, бывали года, когда торговля шла особенно хорошо. Празднества, приезды двора, войны давали магазину хорошие заработки. Особенно хорошо торговали в крымскую компанию. Но эта работа была далеко не легким делом, и требовала от владельца магазина знаний всех особенностей весьма разнообразного в те года обмундирования и умения различать многочисленные полки времен императоров Николая I и Александра II. По воспоминаниям Александра Живаго, в тридцатилетнем возрасте отец задумал жениться и обзавестись семьей. Образованный вполне достаточно по тому времени, начитанный, скопивший хорошие деньжонки, Дельный, вращавшийся в хорошем обществе, свободно говоривший на французском и немецком языках, большой любитель театра и верховой езды, изящно одевавшийся у своего друга Циммермана, известного портного на Кузнецком мосту, Василий Иванович был завидным женихом. Под стать жениху была выбрана невеста, Евдокия Вострякова, дочь московского фабриканта Родиона Дмитриевича Вострякова, которая ко времени сватовства Успела отклонить семь предложений. После свадьбы молодые устроились в нижнем этаже дядиного дома в Газетном переулке. Порешили молодые называть своих детей, если Бог благословит, именем того святого, память которого празднуется в день рождения ребенка. 18 ноября 1858 года родился первый сын. Его назвали Романом. Он станет моим прадедушкой. Через 2 года второй сын Александр. После него у супругов родились еще три сына — Леонид, Максимилиан и Сергей, и три дочери — Мария, Леонила и Елизавета. Но брак их нельзя было назвать счастливым. Большая семья и множество детей требовали от отца и особенно от матери больших усилий и средств. А Василий Иванович, будучи довольно скаредным человеком, заставлял жену собственноручно обшивать детвору, и она много времени проводила за кройкой и шитьем. Распорядок дня Василия Ивановича значительно отличался от жизни его семьи. Утром он уходил в свой магазин или на фабрику, где строго следил за порядком и дисциплиной. Особенно внимательно он контролировал сроки выполнения заказов, которые могли быть от весьма высоких персон вплоть до членов императорской фамилии. В магазине у него было любимое окно. Около него он ежедневно проводил много времени. «Здесь его привык видеть», — пишет Александр Васильевич Живаго, в примечании к своим запискам, — «даже государь Александр Николаевич, однажды проезжая и указав на него дежурному флигеля-адъютанту, заметил, что старый вечно сидит у своего окна». Так передали отцу. У своего излюбленного окна он собирал вокруг себя стариков-генералов и некоторых артистов Малого театра и вел с ними непринужденные разговоры. «Особенно часто», — продолжает автор воспоминаний, «заходил к нему в магазин молодой Михаил садовский, артист московский, как он любил рекомендоваться, и актер Петров, француз по происхождению, умный, веселый, пользовавшийся хорошим успехом на сцене Малого театра и с особым блеском игравший роль француза-гувернера в пьесе Дьяченко. Здесь встретишь бывало и дедушку Ивана Алексеевича Григоровского, известного чтеца и рассказчика, и братьев Кондратьевых, служивших различным музам в императорских театрах, увидишь Драгомирова, Радецкого и других известных генералов, любивших поболтать с отцом за стаканом чая. Нам, ребятам... Видеть отца ежедневно подолгу не приходилось. Отдохнет вечером, придя из магазина, пообедает и пойдет в Думу или в свой купеческий клуб, где его очень любили и считали приятным собеседником. Два раза в год в квартире родителей обычно собиралось много гостей. Шумно справлялись именины отца в день Нового года и матери 1 марта. Часам к восьми съедутся гости, а около часа ночи все садились за обильный ужин. Хороший, выбранный самим отцом окорок и искусно приготовленный матерью ее знаменитый фаршированный поросенок служили украшением стола. Особенно, кроме того, славились Пасхи ее работы. Среди гостей бывали и артисты, и музыканты, и певцы. «Однажды, — продолжает Александр живага весенней ночью на Тверской у дома, где мы жили, — Собралась толпа и вслушивалась в рев, несшийся из нашей квартиры, где состязались приглашенные отцом певцы. Долго прислушивался к пению оперного баса чеха-толмачика, сидевший в гостях отец-протодьякон, и, наконец, и сам заревел, задумав не только с ним сравняться, но и убить певца мощью своего выдающегося голоса. Василий Иванович был завзятым театралом, предпочитая посещать Малый театр, где он лично знал многих артистов. В течение многих лет он абонировал ложу в итальянской опере в Большом театре и артистический кружок, где с особого разрешения ставились спектакли не отличались многие артисты и артистки, сделавшиеся впоследствии нашими знаменитостями. Приучал он к театральному искусству и своих детей. Заметив во мне любовь к театральным зрелищам и, видимо, довольны этим, он брал меня с собой, чем доставлял мне всегда громадное наслаждение, — вспоминает его сын. Летом семья переезжала в арендуемую Василием Ивановичем дачу в подмосковном имении графа Шереметьева Останкино. В то время там бывало много постоянных дачников, все больше приличных людей, нередко с творческими способностями. Весело, благородно и дружно сравнивает останки на его детство с последующими временами Александр Васильевич Живаго. Жили семьи порядочных людей. Знакомые между собой семьи дачников, изящных по природе, дорожили хорошими отношениями, всегда находили много общих интересов, увлекались насколько могли искусствами и нередко старались общими силами помочь тем близким, которые по слухам страдали. Общими усилиями дачников был куплен на политехнической выставке 1872 года деревянный павильон, сделанный в русском стиле. Его перевезли в Останкино и устроили в нем танцевальную площадку, где проводились благотворительные балы. Несколько позже в этом павильоне была построена сцена, и начались частые любительские спектакли, в которых принимали участие многие дачники а нередко приезжающие гастролеры, многие из которых были известными артистами. Активно участвовали в этих спектаклях и члены семьи Живаго, и сам Василий Иванович, который хорошо рисовал и в свободное время помогал готовить декорации к спектаклям. Кроме того, он часто сам финансировал постановки. Довольством сияло лицо покойного отца, когда спектакль имел успех. Он переживал вместе со своими артистами все их треволнения. Артисты относились к делу серьезно, добросовестно учили роли и из кожи лезли вон, чтобы угодить своему требовательному, но любившему их душевно антрепренеру, как его в шутку тогда называли. Отец не жалел и личных средств на то, чтобы помочь беднякам из артистического мира, и в останки нечасто давались спектакли с благотворительной целью. Какая-нибудь престарелая артистка в крайней нужде или потерявший ангажемент провинциальный артист, оставшийся без куска хлеба, все найдут помощь, обратившись к устроителю спектаклей. Узнал, например, отец как-то, что одна молоденькая француженка, артистка, гастролировавшей весною в Москве заезжей труппы, сломала ногу и кое-как лечится, не имея никаких средств. Французам, ее товарищам, были предложены гастроли в Останкинском театре. По возвышенным ценам они играли весьма мило, изящные французские пустячки, имели большой успех и сделали хороший сбор в пользу несчастной. Несмотря на кажущуюся идиллию, и в Останкино нередко пошаливали заезжие из Москвы воры. Александр Васильевич Живаго вспоминал, что когда мы были совсем маленькими мальчуганами, Однажды ночью нашу дачу ограбили вчистую. Никто не слыхал, как хозяйничали в нижнем этаже бесцеремонные воры, забравшие все платье, белье, столовое и чайное серебро и прочее. Провожали отца, отправившегося в Москву, в очень оригинальном костюме. Черный фрак и часучевые панталоны, найденные, по счастью, в детской верхнего этажа, заставили его, несмотря на жаркий день, ехать в московскую квартиру в пролетке с поднятым верхом и с развернутым на ногах фартуком. Вскоре после кражи покойный отец завел своих, полюбившихся ему до нельзя, бульдогов, которые не переводились в нашем доме до самой его смерти. У него были первоклассные экземпляры собак этой на вид страшной породы, которых покупали в Англии. Однако вряд ли стоит представлять Василия Ивановича Живаго, этаким барином и меломаном. Управлял он своими делами расчетливо и весьма успешно. Магазин преуспевал, постоянно приобреталась все новая недвижимость. К концу жизни купец второй гильдии Василий Иванович Живаго имел в разных частях Москвы пять домов, не считая отцовского дома на Большой Дмитровке, который Василий Живаго после смерти отца перестроил. По самым приблизительным подсчетам, его состояние оценивалось в 1 миллион рублей и выше. В семье Живага держали свой выезд, пока однажды лошади не разбили экипаж и не высадили его, по словам Александра Васильевича Живага, из коляски на тумбу у дома генерал-губернатора. Воспитывал свое многочисленное потомство Василий Иванович довольно строго. Его родственник Иван Михайлович Живага, грозный инспектор практической академии, о котором я уже писал ранее, неоднократно советовал своему двоюродному брату чаще применять телесное наказание расшалившихся детей. «Не знаю, не по его ли рецептам, а нечего греха таить, пороли нас нередко, и, пожалуй, было за что», вспоминает свое детство Александр Васильевич Живаго. За обедом часто не в пользу пищеварительной функции производилась проборка того или другого сынка. Разбирать все наши прегрешения считалось возможным именно почему-то за едой, потому главным образом, что другого подходящего для сего времени не находилось. Хитроватая детвора частенько прибегала к хорошо испытанному средству заставить отца сменить гнев на милость. Нам хорошо было известно, что он, большой любитель гречневой каши, у отца вошла в поговорку фраза «Если бы я был богат, я каждый день ел бы гречневую кашу». С особым удовольствием приготовлял это и нами всеми любимое кушанье. Поливал он кашу щами соусом, солил и сдабривал сливочным маслом. Хором мы начинали просить приготовить кашу и нам, и этого было достаточно, чтобы обеденная гроза затихла. А большой пустой горшок из-под каши с очевидностью и безошибочно доказывал, что его появление на столе может быть подчас чудодейственным. Я далек от мысли считать родителей моих слишком суровыми. Отец бывал временами настроен очень благодушно, шутил с нами, великолепно рассказывал всевозможные эпизоды, до да анекдотов включительно. Но с годами его раздражительность росла, и никто из нас, не считаясь с гнездившейся уже в его организме болезнью, не будучи в состоянии разобраться в симптомах ее, не жалел его душевного покоя. И таким образом... Создавался часто материал для весьма легко возникавшего его общего возбуждения. К 50-летнему возрасту Василий Иванович стал часто болеть. У него были обнаружены симптомы аневризмы аорты. Несколько раз он ездил на юг, в Крым, жевал там подолгу месяцами. Но скоро ослабел, отошел от дел и 17 декабря 1889 года скончался. Роман Васильевич Живаго. Коммерсант, музыкант и коллекционер. Мой прадед Роман Васильевич Живаго родился в 1858 году. Естественно, что видеть его я не мог. Даже мой отец, живший со своей матерью в имении Романа Васильевича новое, не помнил своего деда, так как к моменту его смерти отцу было всего три года. Основные сведения о его жизни я смог почерпнуть все из той же книги Кусовой «История рода Живага» и кое-что из воспоминаний Александра Васильевича Живага, родного брата Романа Васильевича, который был моложе его на неполных два года. Существенно дополнил мои знания о своем прадедушке другой его правнук Василий Никитич Живага, мой троюродный брат, за что я приношу ему огромную благодарность. О раннем детстве Романа Васильевича, как, впрочем, и о всей его дальнейшей жизни, я знаю немного. Александр Васильевич Живаго пишет, что, будучи трех лет от роду, он частенько гонялся с большим черным тараканом в руках за трусоватым братом Ромашей. Однажды, будучи в том же возрасте, Саша, не желая надеть шарф перед выходом на прогулку и вырываясь из рук, одевавший его прислуги, раскроил себе кожаные покровы над бровной дуги левого глаза О край выдвинутого ящика комода и мерещится мне круглый ясеневый стол прихожей, на котором я сижу и ору во все горло и ромаша сующий мне игрушки и ревущий не тише меня приглашенный врач наложил мне ряд швов это чуть ли не единственное воспоминание из моего самого отдаленного прошлого ромаша в отличие от своего младшего брата был тихим и покладистым мальчиком александр васильевич Вспоминает гувернантку детей Живаго Екатерину Алексеевну и пишет, что с послушным и покойным Ромашей хлопот у нее было немного. Екатерина Алексеевна была неплохой художницей и приучила к рисованию обоих братьев Живаго. свое образование Роман, как и Александр, не без совета двоюродного брата своего отца Ивана Михайловича Живаго, начал пансионером школы господина Киркова. При реформатской церкви, куда поступил в 10 лет. Проучившись там 4 года, он был зачислен в 4 класс Практической коммерческой академии. Эта академия, возглавляемая его дядей, была семейным учебным заведением для многих отпрысков рода Живаго и Овчинниковых. Учился он старательно, хотя звезд с неба не хватал. Став, как тогда говорили, академистом, он, как и его отец, увлекся театром, хотя по воспоминаниям его младшего брата, по средам перед театром почему-то у ромаша часто болела голова или он не успевал приготовить уроки, и в театральную ложу отправлялся еще больший театрал Александр. Окончив шестой общеобразовательный класс Академии, Роман Васильевич, как пишет его брат, прошел два специальных и в 1873 году получил звание личного почетного гражданина Москвы. По окончании академии в 1877 году он отбывал воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося, а затем провел несколько лет за границей. Вернувшись в Москву в 1887 году, он женился на Таисии Ивановне Казаковой, девице купеческого происхождения, подруге Веры Александровны Овчинниковой, моей прабабки. В 1884 году, У них родилась дочь Татьяна, в 1889 году сын Василий, а спустя два года вторая дочь Наталья, моя бабушка. Вместе со своей семьей Роман Васильевич поселился в особняке, принадлежавшем его отцу, на Никитском бульваре. Особняк и поныне стоит на том же месте. Незадолго до Первой мировой войны Роман Васильевич приобрел имение новое при селе Покровское Новое Клинского уезда, в нескольких километрах от станции Подсолнечная, теперь город Солнечногорск. Там во вновь построенном трехэтажном доме с флигелями и большим парком прошли первые годы жизни моего отца и его сестры Натальи. О коммерческой деятельности Романа Васильевича сведений немного. Известно, что он получил неплохое наследство и был совладельцем магазина военно-офицерского обмундирования и до Октябрьской революции жил безбедно. Роман Васильевич состоял членом правления Московского торгово-промышленного товарищества, членом Совета Московского городского ремесленного училища имени Шилопутина, действительным членом Московского общества любителей коммерческих знаний и общества бывших воспитанников Императорской Московской Практической Академии Коммерческих Наук. Одно время он занимал пост директора Московского филармонического общества. Был почетным членом ряда благотворительных обществ, например, Московского общества пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета и общины сестер Милосердия имени святого апостола Павла. Много сил и времени отдавал деятельности общественных организаций, связанных с разведением и защитой животных и птиц, в том числе Московского общества любителей птицеводства и Российского общества покровительства животным. Роман Васильевич обладал большим художественным и музыкальным талантом. Прекрасно писал масляными красками и великолепно играл на скрипке. На протяжении многих лет в его московском доме на Никитском бульваре каждую неделю проходили домашние квартеты, в которых вместе с ним играли многие известные российские и иностранные музыканты. Его коллекция музыкальных инструментов, включавшая скрипки Страдивари, Гварнери и других известных мастеров, считалась одной из лучших в Москве. Помимо участия в домашних квартетах, Роман Васильевич неоднократно выступал в публичных концертах как в России, так и за рубежом. В частности, известно его успешное выступление в концерте, данным в 1908 году в городе Баденвейлере, Германия, по случаю открытия там памятника Антону Павловичу Чехову. Как и его братья, Роман Васильевич был заядлым охотником и являлся почетным членом всевозможных охотничьих клубов. Кроме того, он был большим любителем породистых собак, возглавлял московский Гордон Сеттер Клуб, и обладал великолепными Гордон-Сеттерами и Пойнтерами. Особенно славился его кофейно-пегий-пойнтер «Рокет-1», выигравший в 1898 году чемпионат России, а затем получивший еще целый ряд призов в России и за границей. В декабре 1917 года Московским Советом рабочих депутатов были национализированы Московский дом Романа Васильевича со всей обстановкой – и обожаемая им бесценная коллекция скрипок, в которую он вложил много сил и средств. По моему предположению, эта коллекция была положена в основу государственной коллекции музыкальных инструментов, экспонаты которой неоднократно временно выдавались ведущим российским музыкантам Давиду Ойстраху, Елизавете Гилельс, Михаилу Фихтенгольду, Марине Козалуповой, Борису Гольдштейну и другим и во многом способствовали их победам на международных конкурсах, позволив прославиться на весь мир. Роман Васильевич не смог пережить потерю своего детища и скончался 29 января 1918 года в своем имении Новое за несколько месяцев до его экспроприации местными советами. Похоронен он был на кладбище Алексеевского монастыря в Москве. Этого кладбища, как и кладбище Покровского монастыря, где были похоронены другие мои предки, сейчас не существует. Александр Васильевич Живаго. Врач, путешественник, египтолог. Младший брат Романа Васильевича Живаго, Александр, не был моим прямым предком. Так же, как и знаменитый педиатр, родной брат отца моей бабушки по материнской линии, Нил Федорович Филатов, он приходился мне двоюродным пращуром. Я решил написать про него, так как это был уникальный по своим разносторонним интересам человек. Он оставил после себя чрезвычайно интересное литературное наследие, книгу воспоминаний и дневники, которые он начал вести в детстве и продолжал до самой своей смерти. Подлинник воспоминаний Александра Васильевича Живаго хранится в архиве Музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина а большая часть дневников в Театральном музее Алексея Александровича Бахрушина в Москве. Воспоминания Александра Васильевича Живаго дают представление не только о жизни обеспеченной московской семьи, ее обычаях и привычках, но и о самой Москве XIX века, навсегда ушедшей в прошлое и исчезнувшей из памяти моих современников. Во вступительной статье к воспоминаниям Александра Васильевича Живаго изданным, к сожалению, в сокращенном варианте его потомками Николаем Живаго и Петром Горшуновым в 1998 году к столетию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Их редактор Вадим Гельман пишет, что Александр Васильевич Живаго по праву занимает важное место в ряду деятелей отечественной культуры. Благодаря тому, что сохранился его личный архив, есть возможность проследить с одной стороны уникальную, а с другой – трагически типичную судьбу русского интеллигента и творческой личности в переломный период истории страны, уцелевшего в вихре войн, революции при большевистском режиме. Александр Васильевич родился, как он сам указал в своих воспоминаниях, августа 28-го 1860-го года в доме своего двоюродного дедушки Сергея Афанасьевича Живаго, где в то время жила семья его отца Василия Ивановича. Впечатлений от доброго старого времени, даже до десятилетнего возраста, у меня немало. Большим буяном рос я, плохо слушался родителей, а потом и добрейшую первую нашу гувернантку Екатерину Алексеевну заборовскую. Некрасивая, далеко не молодая уже в то время старая дева, Она умела занимать брата Романа и меня. Институтка, сравнительно недурно образованная, хорошо знавшая французский язык, отчаянно плохо было ее произношение. Немало труда затратила она на то, чтобы усадить за книги и тетрадки своего любимчика Сашу, отчаянного баловника и непоседу. Далее я привожу повествование Александра Живаго об их выходах в город в сопровождении гувернантки. Оно мне представляется удивительно сочным и показывает давно забытый моими современниками торговый центр Москвы 70-х годов позапрошлого столетия. Ежедневные прогулки, всегда сопряженные с поручением купить то или другое и всегда с опаской растерять мальчуганов, совершались, собственно говоря, только в трех направлениях – на Тверскую, на Кузнецкий мост и в город, гостиный двор. На Тверскую ходили большей частью в колониальный магазин Андреева, где так приятно пахло всякой снедью. Мятный пряник, десяток орехов или несколько черносливин, сунутые нам в руки, давали возможность кексевне приценяться и отдавать распоряжение по доставке на дом тех или иных товаров, развозимых по Москве чудными битюгами разных мастей. Смотреть ездили этих могучих чисто русских лошадей стоявших в своих нарядных зbroях у крыльца магазина под гостиницей Дрезден. Большое удовольствие доставляли мне прогулки на Кузнецкий мост и особенно посещение книжного магазина Маврикия Вольфа, только что открытого тогда отделения его петербургской фирмы. Большой по тому времени магазин помещался на левой стороне Кузнецкого моста, в том доме, где теперь английский магазин Шанкс. Заходили в магазин Рявеля бойко торговавшего дамскими материями, в большой магазин русские изделия, в доме князя Гагарина, полный модниц, заезжавших туда за всевозможным товаром, а частью ради интересных встреч и свиданий. Заглядывали, но не часто, за пирожками или конфетками в старенькую кондитерскую трамбле, бывшую Пидотти. Холодные мраморные львы, стоявшие у подъезда магазина Сак-Галли, Надо было снимать забравшихся на них всадников. Не оторвет нас бедная Екатерина Алексеевна от окон из тампного магазина Дауяпо, Япо», помещавшего в старом доме на месте нынешнего пассажа Джамгарова. Оживление на Кузнецком мосту в те времена было большое. Того и гляди попадешь под раскормленных лошадей, запряженных в кареты, и коляски с рыластыми, толстобрюхими кучерами, хваставшимися своими конями, разноцветными, угластыми, бархатными шапками и язычными голосами. В восторг всех приводила серая пара с горячей пристяжкой усатого полицмейстера Огарева. Говорили, что квартальные тайно платили кучеру его солидную мзду за то, чтобы он уже издали оповещал постовых служителей о проезде придержащей власти. Ну и надсаживался, оповещая чернобородый гигант. «Наибольшее же удовольствие доставляли нам весьма частые прогулки в город, в старые торговые ряды. Не забудешь ни ножовой линии, ни узеньких, резко пахучих, каждый на свой лад, рядов, часто битком набитых покупателями. Иголки, нитки, булавки, атлас, канифас, козловые, прюнелевые ботинки. К нам, пожалуйте, у нас покупали. Все эти выкрики так и неслись в уши». Зазывалы старались один перед другим, горланили, не жалея глоток, а иногда заворачивали без церемоний в своей лавке солопниц и особенно нерешительных провинциалов. Курились какие-то ароматические бумажки, сновали пирожники и блинщики, носились, пролезая часто между ног, толпы мальчишек, за которыми нередко гонялись молодые приказчики. Шумно, забавно, благоуханно. Побывав в Никольском глаголе в пищебумажном магазине Жукова, где закупались тетради, грифельные доски и гусиные перья в разноцветных пеналах или, примерив сапожки с красной сафьяновой оторочкой у Королёва в ножовой линии, мы, вечно обуреваемые аппетитом, начиная клянчить и ныть, уже упрашивали наставницу зайти в приветливый и грязненький сундучный ряд, где в полутёмном помещении за покрытыми пёстрыми скатертями столиками можно было с удовольствием съесть парочку жареных пирожков или ветчины с горчицей, от которой глаза лезли на лоб, а то и белушки с красным уксусом. На свой счет часто угощала нас добрейшая Екатерина Алексеевна. На сие баловство денег ей не давалось. Да и несколько лет спустя уже гимназистами забегали мы нередко в сундучный ряд и проедали свои пятаки. Любил я блины с луком с деревянных лотков. Ломал на заклады пряники, проигрывая безбожно. Пробовал сбитень, но не решался есть дули, моченые груши, с квасом из бочонка, так как видел, как освежали их разносчики, окропляя мочальной кистью водой из лужи. И никогда не мог решиться попробовать гречники, в надрезы которых из металлического грязного кувшинчика Наливали продавцы отвратительное черное масло. Не раз мы где-нибудь в ветошном, шапошном, широком или сундучном ряду стаивали с удовольствием за торжественным молебствием, слушая прекрасный хор чудовских певчих и голосистых соборных дьяконов. Примечание. Из чудового монастыря в Кремле. Конец примечания. Молебны эти совершались перед громадными иконами, висевшими в рядах. Под местной иконой, тесным полукругом, располагали особо чтимые привезенные иконы. Грязный до каменный или кирпичный пол с его канавкой, тянувшейся во всю длину ряда, густо засыпался можжевельником, и ряд в день своего праздника выглядел несравненно чище и наряднее. Интересен рассказ Александра Васильевича о посещении бани. «Ходили они туда с отцом» который почему-то любил старенькие грязненькие бани, расположенные на самом берегу Москвы реки у каменного моста. В дворянское отделение за вход платилось по гривеннику с персоны. Живо мы раздевались в холодноватой раздевальне и гуськом бежали за отцом в жарко натопленную и переполненную народом мыльню, где банщик обрабатывал нас по очереди мочалкой, после чего мы, все в мыле, дожидались обливаний из шайки, которая опорожнялась сплошь до да рядом на весь гурт разом. Вернувшись в раздевальню, завернешься в простыню, залезешь, бывало, чуть не на подоконник, и, обтираясь, через разрисованное морозом оконце любуешься замерзшей рекою. Было известно, что эти бани охотно посещались любителями выбегать голышом из жарко натопленной бани на мороз. Великий пост всегда соблюдался в нашей семье в то время, хотя и не очень строго. На первой и на последней неделе, а иногда и на четвертой, на столе часто появлялся мой заклятый враг. Протертый горох с конопляным или горчичным маслом, картофельные котлеты и нелюбимая мною в детстве капуста. Выручали пироги с морковью, гречневой кашей или с грибами и кисели. Отец с матерью приучали нас любить и есть все, что подается на стол. Помнится, не ел ящей, недолюбливал пирожные. Попытка отказаться от них кончалась плохо. Лишали мяса и заставляли есть пирожное при непременном условии отстоять часок-другой в углу. Устанешь стоять на ногах, опустишься на колени. Покойному отцу хотелось, чтобы мы, кроме танцев, обучались еще и гимнастике и мы с братом Романом посещали, хотя и недолго, гимнастические залы шведа Бродерзена и хорошего знакомого отца француза Пуаре. Могуч был коренастый и грудастый Пуаре, с большой любовью относившийся к своему делу. В его громадном двухсветном зале старательно занималось много учеников обоего пола. Во время урока вольных движений в первых двух шеренгах Обычно стояли молодые девушки в своих гимнастических коротеньких юбочках, шеренги за ними были составлены из молодых ребят-гимназистов. Весело жилось в доброе старое время, вспоминает Александр Васильевич свою юность. Масленичные поездки на тройках, семейные маскарады и маскарады в большом театре. Новогодние маскарады Большого театра нам посещать было трудно. Домашняя всенощная и молебен предшествовали в нашей семье поздравлению отца с Днем Ангела и новогодними пожеланиями. Но раза два я попал все-таки на эти развеселые маскарады. Не забуду никогда моего удивления, когда в мой дебютный вечер мы с товарищем гимназистом володи Пашковым в дешевеньких костюмчиках Пьеро только что поднялись на лестницу от главного входа, как я сразу почувствовал себя в объятиях сильно декольтированной маски, влепивший мне тут же два сочных поцелуя. Польщенный этим горячим приветствием, каюсь я был смущен, но ненадолго, так как живо освоился с атмосферой самого непринужденного веселья, царившего в громадном зале, переполненном отчаянно конканирующими москвичами различнейших общественных рангов. В десятилетнем возрасте Сашу вслед за братом Ромой отдали в пансион в частную школу Эмми Васильевича Керкова находившуюся в Трехсветительском переулке, близ Покровского бульвара. Об этой школе, где он проучился три года, у Александра Васильевича остались самые неприятные воспоминания. Безобразное обращение с нами людей, поставленных во главе дела, их влияние на состав всей педагогической коллегии, их неумение или нежелание подобрать необходимых для пользы учреждения отдельных, толковых и гуманных помощников, и в полном смысле слова, бестолковое, лишенное разумного плана обучения, что, кроме вреда, могло принести все это нам, отданным в их грубые, жестокие и малоблагородные руки. После третьего класса названной школы осенью 1872 года Саша, выдержав проверочные экзамены, был принят приходящим в третий класс частной гимназии немца Креймана. И опять неудача. С наибольшим неудовольствием вспоминаю я учебный сезон 1872-1873 года, проведенный мною в стенах этой отвратительной немецкой гимназии. К счастью мальчика, за дисциплинарные проступки, свист во время урока, в чем он не был виноват, как выяснилось позднее, а затем за обнаруженные у него в парте весьма искусно нарисованные им карикатуры, положительно на весь персонал Креймановской гимназии, От самого директора до ватерклозетного дядьки включительно, он был исключен из этого учреждения. Директор Франц Иванович просил отца Саши согласиться с тем, что после этого ему невозможно считать в числе учеников своей первоклассной гимназии такого одаренного воспитанника. Отец согласился и решил перевести Александра в казенную гимназию. «Не скажу, чтобы я плохо учился в этот год», но те знания, которые я приобрел от моих преподавателей, оказались совершенно неудовлетворительными для третьего же класса казенной гимназии, куда судьба занесла меня на следующий учебный сезон», пишет Александр Васильевич. С грехом пополам, пройдя переэкзаменовку по закону Божию, Саша был зачислен в третий класс, третьей классической гимназии на Большой Лубянке. И об этом учреждении остались у него не самые лучшие воспоминания. Весьма высокие требования, предъявлявшиеся к нам преподавательским персоналом, а главным образом непомерной строгости инспекции, широкой рукой налагавшей на нас самые суровые наказания за сравнительно ничтожные проступки, были особенно характерны для жизни гимназии эпохи 70-х годов. Как выяснил позже Александр Васильевич, причиной этого был лаконичный приказ министра просвещения графа Толстого, разосланный им, директорам всех казенных гимназий в 1872 году. Приказ был действительно немногословен, он заключал в себе только три слова «подтянуть», «граф Толстой», ну и подтягивали, кто на что был способен. Несмотря на многие трудности и неприятности, Александру удалось успешно закончить гимназию в 1882 году. «Весело отпраздновали мы окончание гимназического образования. Перед нами были широко отворены двери университета, предстояло вновь много и усиленно работать, но совершенно в других условиях. Каждому было предоставлено право избрать себе занятия теми науками, которые он считал себе по душе». Александр выбрал для себя медицинский факультет Московского университета. После окончания университета. В 1886 году Живаго получил звание лекаря и в течение многих лет успешно проработал в Голицынской, теперь Первой Градской, больнице, где со временем был назначен заведующим отделением. Во время работы врачом он опубликовал в отечественных и зарубежных медицинских журналах ряд научных статей. В 1910 году он был избран членом правления больницы. Работа на медицинском поприще сочеталась у Александра Васильевича с активной светской жизнью. Он увлекался охотой, участвовал в состязаниях по стрельбе, в имениях своих друзей, был постоянным членом клуба, часто посещал театры. Об этой последней страсти Живаго речь пойдет ниже. Вместе со своими братьями, в принадлежащем им подмосковном имении Дулепова, Он увлеченно занимался сельскохозяйственными преобразованиями, формированием лесопарковой зоны с научно обоснованными посадками экзотических деревьев, созданием системы прудов с разведением редких промысловых пород рыб, налаживанием крупного современно оснащенного племенного конного завода. Кажется, столь разнообразная деятельность может с лихвой заполнить существование не одного человека. Но были еще два увлечения юности, с годами превратившиеся во всепоглощающую страсть – путешествия и изучение древней истории и искусства. К 1910 году он объехал многие государства Европы. Как написала Махарашвили в газете «Русская мысль», добрался до французских колоний в Северной Африке, путешествовал по Сахаре. Но главной его мечтой было посещение Египта. По словам самого Александра Васильевича Живаго, египтология и история древних государств Средиземья я занимался с 1896 года. Он изучал труды знаменитых востоковедов, коллекции предметов культуры и искусства, найденные при раскопках древних цивилизаций, участвовал в археологических экспедициях на территории России. Наконец, в 1910 году Исполнилась его давно лилейная мечта. Он побывал в Египте. В течение двух отвоеванных им месяцев он совершил путешествие по Нилу от Александрии до границы с англо-египетским Суданом, в Адихальфа, и обратно, проплыв на пароходе 1300 километров. А после этого вернулся домой сложным археологическим маршрутом через Палестину, Сирию и Турцию. Об этой поездке он написал интереснейший отчет, иллюстрированный великолепно сделанными им самим рисунками, фотографиями, диапозитивами, для знакомства с которыми я отсылаю любознательного читателя к оригиналу в архиве ГМИИ имени Александра Сергеевича Пушкина. Элик упомянутая выше книги Александр Васильевич Живаго, врач, коллекционер, египтолог, где он опубликован в виде отрывков. В Египте было положено начало его коллекции памятников древневосточной цивилизации. Это произошло в Каирском музее. Каждый раз, покидая музей, вспоминал живага «Заходили мы в Юос-Эль-де-Вонт, зал продаж, где весьма любезные и полные знаний молодые французы-служащие отпускали мне за недорогую цену те или другие памятники, предназначенные музеем к продаже». Составив себе довольно интересную небольшую коллекцию предметов древнего египетского искусства, я и впоследствии пополнял ее, адресуясь к ним в Каир и прося их не отказать выслать мне намеченное мною. Любезные сотрудники музея исполняли мои просьбы, не раз делая розыски нужных мне предметов у лучших антикваров города. Коллекция еще разрослась благодаря вниманию одного лечившегося в Хелуане друга, который завязал с ними знакомства и с их помощью находил интересовавшие меня предметы как в зале продаж музея, так и на стороне, всегда полагаясь на их умение отличать подделки. За несколько лет до смерти, в конце 30-х годов прошлого века, Александр Васильевич Живаго составил завещание, по которому после его кончины вся его коллекция древнеегипетских памятников культуры и искусства должна была перейти в собственность музея изобразительных искусств. Мне удалось увидеть ее в апреле 1998 года, когда она была выставлена в помещении личных коллекций ГМИИ имени Александра Сергеевича Пушкина. Александр Васильевич был творчески одаренной личностью. Он писал неплохие стихи и, часто посещая дом своего брата Романа на Никитском бульваре, участвовал во многих развлечениях собиравшейся там молодежи. Попов в книге о папе рассказывал. «Иногда по вечерам мы собирались за чайным столом и начинали сообща сочинять стихи. Причем в этой игре нередко принимал участие и Александр Васильевич Живага, дядя Саша, большой любитель молодежи. Он постоянно рассказывал нам про свои путешествия, а раз даже в течение нескольких часов читал нам лекцию о Египте» демонстрируя при помощи волшебного фонаря бесконечное число диапозитивов, сделанных им самим во время путешествия. В его квартире все комнаты были заставлены шкафами с прекрасными книгами и сувенирами, и для него не было большего удовольствия, как зазвать к себе несколько человек из нашей компании и показывать им свою египетскую коллекцию и наиболее интересные книги. Кто попадал к нему вечером, Раньше трех часов ночи не уходил из его уютной, чрезвычайно интересной квартиры. Живаго думал, что еще не раз посетит так интересующий его Египет, но планам его осуществиться не удалось. Вскоре началась Первая мировая война, а за ней пришла и всероссийская катастрофа 1917 года. Зато после египетского путешествия и научного отчета о нем Александра Васильевичем стали интересоваться в Музее изящных искусств Александра как до революции назывался гмии имени Пушкина. Он не раз читал там лекции и проводил экскурсии по залам древнеегипетской культуры. В 1915 году его пригласили занять должность ученого-секретаря музея. Сначала Живага отказался, так как не хотел бросать свою работу в больнице. Но в 1917 году В Голицынской больнице поменялось начальство, и новую администрацию, как пишет Гельман, возглавила бывшая сиделка Маша Дронова и ее революционное окружение. Буржуазный интеллигент живага был вынужден уйти из больницы. В течение почти двух лет Александр Васильевич, лишившись работы и всего своего состояния, буквально замерзал и умирал с голоду. Заграничные родственники звали его к себе но живага не хотел оставлять Россию. В 1919 году вновь поступило предложение от музея стать ученым-секретарем, и Александр Васильевич с радостью принял его. «Душой я воскрес», написал он в своем дневнике. Музеем оказались счастливо востребованные еще в детстве проявившиеся разнообразные способности Александра Васильевича Живаго. С 1923 года он, лектор руководитель В отделе классического Востока, будучи энциклопедически образованным специалистом по культуре Древнего Востока, со знанием немецкого, французского, греческого, латинского языков, он, обладая даром рассказчика и актерскими способностями, проявил себя как талантливый популяризатор, экскурсовод высшего класса, восхищавший даже крупных профессионалов. Сохранились его записки экскурсий и методические разработки по лекторской и экскурсионной работе. Талант рисовальщика и каллиграфа использовал он для выполнения тысяч табличек и экспликаций, географических карт, участвовал в оформлении постоянной и временной экспозиции. Каждую свободную минуту Александр Васильевич Живаго старался отдавать своей коллекции, хранившейся у него дома в двух маленьких комнатках которые ему были оставлены советской властью после уплотнения в бывшем собственном доме на Большой Дмитровке. Примечание. Построенном еще его дедом, Иваном Афанасьевичем Живаго. Конец примечания. Причем буквально все послереволюционные годы, не без помощи музея, он вел отчаянную борьбу с чиновниками за право не быть выселенным оттуда и сохранить уникальную коллекцию. В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что с детского возраста, лет с 12-13, Александр Васильевич увлекался театром. В юности, как было сказано в предыдущей главе, они с братом Романом даже играли на любительских подмостках в Останкино. Его отец, Василий Иванович Живаго, бывший сам завзятым театралом, был Александру примером будучи гимназистом, а затем и студентом, а также всю свою последующую жизнь, за исключением своих путешествий, почти все свободные вечера Александр отдавал театру, в основном большому и малому, позже художественному. Он прослушал все оперы и пересмотрел все пьесы в этих театрах и не по одному разу. Он был лично знаком со многими знаменитыми артистами, певцами, музыкантами и театральными критиками и описал встречи с ними в жизни и на сцене в своих дневниках. Театр с детства был для него, говорит в своей статье Булгака «Глазами доктора Живага» историк-культуролог Владимир Бессонов, «тем миром, в котором отдыхала душа, миром, казавшимся вечным и незыблемым, что бы ни происходило вокруг». 1917 год быстро разрушил эти иллюзии. В первые годы советской власти Большой театр, который Ленин считал куском чисто помещичьей культуры, не был закрыт только благодаря Луначарскому, сумевшему убедить вождя мирового пролетариата, что новыми революционными операми можно вытеснить из большого старый буржуазный репертуар. В других театрах было не лучше, продолжает автор статьи. Репертуарная политика большевиков была наступательной и бескомпромиссной. В статьях новых критиков все чаще звучали слова «бей», и фронт и вдруг поначалу поверить было невозможно, хотя говорили об этом на каждом углу шутка ли сказать пьеса о белогвардейцах и не где-нибудь а в художественном театре Живаго, называвший пьесы современных драматургов дешевыми агитками на сей раз заинтересовался чрезвычайно, читая записки Живаго о днях турбиных видишь что в вечер после спектакля он не торопится расстаться с увиденным. Подробно записывает запомнившиеся фразы, анализирует игру актеров, играют пьесу очень хорошо, жизненно правдиво, просто, но в то же время искусно. Работу драматурга и режиссера. Пьеса написана хорошим языком, спектакль слажен, хорошо поставлен. Все последнее действие не лишено красок покойного Антона Павловича Чехова. Не забывает декорации и костюмы. Но какое же общее впечатление от этой пьесы? Ответ один — тяжело. Живаго еще не раз повторяет эти слова. Снова на душе тяжело. Тяжелый финал пьесы. Когда надвигаются на город красные, слышны уже звуки интернационала, и для одних это эпилог, а для других пролог. Живаго понимал, что пьеса Булгакова и народное тело на советской сцене, что такую правду не потерпят, и дни Турбиных разрешили лишь на известный срок. Он не ошибся. К концу сезона последовало волевое изъятие спектакля из репертуара. Несмотря на разочарование Александра Васильевича другой пьесы Булгакова Зойкина квартира в Вахтанговском театре, Булгаков до конца дней Живага остался одним из самых любимых современных авторов. Александр Васильевич прожил долгую и разнообразную жизнь. Первые 40 лет он прожил в XIX веке, родившись ещё при крепостном праве а вторые сорок лет его жизни приходятся на первую половину XX века с его войнами и революциями. По словам Гельмана, гимназистом на лесах достраивавшегося храма Христа Спасителя он с восторгом слушал рассказ учителя истории о славном прошлом Москвы, обозревая великолепную панораму города. А на восьмом десятке лет, в морозный зимний день 1931 года, Находясь в стенах Музея изобразительных искусств, ощущал сотрясение здания, с ужасом ожидая новых взрывов, рушивших находившийся поблизости тот самый храм. Жизнь Александра Васильевича Живаго оказалась как бы символически ограниченной этими двумя событиями. Последние годы жизни он тяжело болел, с трудом передвигался, но не прекращал научной обработки своей коллекции. Составление каталога, описание экспонатов, их собственноручных зарисовок, фиксация их возраста и даты приобретения и так далее. Умер Александр Васильевич в 1940 году, не дожив нескольких дней до своего восьмидесятилетия, и навсегда остался в памяти родственников и множества знавших его людей блестящим представителем русской интеллигенции и патриотом своей родины. Его могила находится на Ваганьковском кладбище, первая дорожка слева от главного входа, восемнадцатый участок. Там установлен старый металлический узорный крест. На кресте дощечка с надписью: Александр Васильевич Живага. 28 августа 1860, 9 августа 1940. Наталья Романовна Живага, художница, жена Алексея Овчинникова. Свою бабушку Наталью Романовну Живага, младшую дочку Романа Васильевича и его супруги Таисии Ивановны, в отличие от других моих предков со стороны отца, я мог видеть воочию, когда она за год до своей смерти приезжала к нам на дачу в турист. Но, будучи годовалым ребенком, я ее, конечно, не запомнил и знаю о том, что мы встречались лишь по фотографиям. Наташа Живага была очень одаренным человеком. Она прекрасно рисовала, обучаясь живописи у известного художника Константина Юона, и ее картины, главным образом великолепные акварели, до сих пор украшают стены нашей квартиры. В доме Живаго на Никитском бульваре всегда было много молодежи. По праздникам там устраивались маскарады с танцами и угощением, и мой дед Алексей Овчинников был непременным их участником. Иногда по вечерам собирались за чайным столом и начинали сообща сочинять стихи. Причем в этой игре нередко принимал участие и дядя Саша, Александр Васильевич Живаго, большой любитель молодежи. Наталья Романовна ко времени своего замужества в 1911 году была очаровательной, изящной молодой женщиной и вместе с высоким, крупным Алексеем, сохранившим детскую застенчивую улыбку, Они смотрелись очень красивой парой. Венчались они в церкви Козьмы и Дамиана на Таганке. Было многолюдно. Вся многочисленная родня Овчинниковых и Живаго, их друзья и знакомые. Владимир Попов вспоминает интересный момент. Когда Алексей и Наталья должны были встать на атласный коврик перед Аналоем, а присутствующих всегда интересует, кто первым ступит на него, так как, по распространенному мнению, первый вступивший на коврик будет верховодить в семейной жизни, Алексей первым подошел к ковру, дождался, когда Наталья наступит на атлас, и лишь потом опустил на него свою ногу. После венчания в доме у Овчинниковых был устроен открытый буфет, и гости рассеялись по всему дому. Молодые тем временем переоделись, и через некоторое время мы все отправились провожать их на Николаевский вокзал. Они уезжали в Финляндию. Алеша ни за что не хотел делать обычного в таких случаях путешествия за границу. Финляндия в те годы была частью Российской империи. В июне 1912 года у Алексея и Натальи родилась дочка Наташа, Туся. А через три года, в ноябре 1915 года, когда Алексей уже был курсантом авиационного училища, родился мой отец, которого назвали Адрианом, Адиком. Алексей Михайлович обожал дочку, с которой проводил много времени, катал ее на мотоцикле, и она уже в трехлетнем возрасте была просто влюблена в своего отца. Его отъезд в Петроград был для нее настоящей трагедией. Сына же своего Алексей видел очень мало, возвращаясь в Москву лишь во время коротких отпусков. Так, по свидетельству Попова, зимой 1916 года Алексей Михайлович приезжал в Новое, Подмосковное имение Романа Васильевича Живаго вблизи озера Синеж, в нескольких километрах от Солнечногорска, где жила в то время Наталья Романовна с детьми. Он был одет в морскую форму, которая, по словам Попова, очень ему шла. «Я помню, — пишет Попов, — меня удивила серьга в одном ухе у него. Это был какой-то талисман морских летчиков. В этом талисмане-серьге так ясно отражалась молодая Алешина душа». Он верил и не верил в этот талисман, и в то же время его потешало удивление других при виде этой серьги в его ухе. Длительное пребывание Алексея вдали от семьи отдалило его от Натальи Романовны. После его возвращения в Москву в конце 1917 года и до отъезда в Брянск супруги жили в Рось. Осталась короткая записка Натальи Романовны. «Помню, как в сентябре 1919 года алёша приходил ко мне. О чем говорили они, осталось неизвестным. Пока был жив ее отец, Наталья Романовна и без мужа ни в чем не нуждалась. Но вскоре все полетело в тартарары. Произошел Октябрьский переворот. В начале лета 1918 года местными советами было экспроприировано новое. Семья Живаго с малыми детьми и пожилыми женщинами были выселены оттуда в 24 часа. Старший сын Василия Романовича, Александр, двоюродный брат моего отца, всемирно известный ученый-геоморфолог, скончавшийся летом 2010 года, незадолго до своей смерти лично рассказывал мне, как его, четырехлетнего ребенка с беременной матерью, двухлетней сестрой и старушкой-няней, а также его тетку Наталью с двумя малыми детьми, выгоняли из их собственного дома, дав для вывоза детей и минимально необходимого имущества и единственную лошадь с телегой. Имение было разграблено, и там был устроен сельсовет. Тем не менее, каменный дом пережил советское лихолетие, а затем и немецкую оккупацию во время Великой Отечественной войны. В послевоенные годы в нем был устроен военный санаторий. После экспроприации особняка живага на Никитском бульваре Наталья Романовна с детьми, тетей Аней, Анной Александровной, двоюродной сестрой Таисии Ивановны, жившей в доме Живаго, и няне Ксении Леонидовны Голубевой, оставили три маленькие комнатки на первом этаже левого флигеля. Началась жизнь, полная нужды и забот. На фотографии 1922 года у Натальи Романовны изможденное, постаревшее лицо, трагическое выражение глаз — Ничего общего с прежними фотографиями молодой Натальи Романовны, светившейся радостью и счастьем. А ведь в 1922 году ей только что исполнился 31 год. Ужасные, непереносимые годы. Голод, холод и постоянное опасение ареста. После смерти Алексея Михайловича Наталья Романовна вышла замуж за друга их юности, Дмитрия Ярошевского и в 1931 году родила сына Илью, сводного брата моего отца. Она умерла в 1939 году, как тогда говорили, от грудной жабы. Меня показывали ей, когда она приезжала к Спиранским на дачу в 1938 году, но в моей памяти она не осталась. Туся Овчинникова, которой в ту пору было около 16 лет, со свойственным юности радикализмом, не захотела примириться с новым замужеством своей матери, считая это предательством по отношению к памяти горячо любимого ею отца. К этому времени ее тетка, старшая сестра Натальи Романовны Татьяна, вместе с их овдовевшей матерью Таисией Ивановной Живаго, уже много лет жили в Неаполе, где муж Татьяны, их теолог Рейнхард Дорн, был директором знаменитой зоологической станции и морского аквариума и Туся уехала в Италию к бабушке и тете. Всю жизнь она провела за границей, училась живописи, выходила замуж, разводилась. Последние 30 лет работала редактором на радиостанции «Свобода» в Мюнхене и впервые посетила Россию и увидела своих московских родственников в возрасте 79 лет в начале перестройки в 1991 году. Спустя три года... Она скончалась. Василий Романович Живаго. Фотограф. Единственный брат Натальи Романовны, мой двоюродный дед Василий Романович Живаго, родился в 1889 году. Для меня это тоже лишь историческая личность, хотя его жену, Надежду Леонидовну, урожденную Байдакову и ее детей Александра, Татьяну и Никиту, двоюродных братьев моего отца, я хорошо помню и встречался с ними не один раз. Василий Романович был приятелем и сверстником моего деда Алексея Михайловича Овчинникова. Он также окончил Московскую практическую коммерческую академию и был последним из рода Живаго, кто занимался торгово-предпринимательской деятельностью. Некоторое время служил в Московском торгово-промышленном товариществе. В молодость увлекался плаванием и лыжами, состоял членом нескольких спортивных обществ. Под влиянием своего дяди Александра Васильевича, путешественника, египтолога и фотографа, Василий Живаго серьезно занялся фотографией. В начале 20 века, изучая хлопковое дело, несколько лет провел в Англии и в Соединенных Штатах Америки. В США он слушал лекции и посещал семинары в Гарвардском университете. Первая мировая война и Октябрьская революция резко изменили его жизнь. В 1920-е годы Василий Романович путешествовал в качестве фотографа на научно-исследовательском судне по Индийскому океану. Потом работал в резинотресте, в Академии художеств и, наконец, возглавил научно-исследовательский институт научной и прикладной фотографии при Литературном музее в Москве. С наступлением 30-х годов над головой Василия Живаго стали сгущаться тучи его институт был упразднен и преобразован в кабинет. Сам Василий, обладавший независимым характером, постоянно получал нарекания со стороны директора музея Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. «Не выпячивайте свое сепаративное существование», — увещевал он заведующего кабинетом. «Это никуда не годится». Действительно, добром это не кончилось. В 1937 году Василий Романович Живаго был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Там ему припомнили его английские и американские командировки, и, по словам его старшего сына Александра, в декабре 1937 года он был расстрелян как иностранный шпион на печально известном полигоне НКВД в Южном Бутове и похоронен в общей могиле. Через много лет он был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Младший сын Василия Романовича, покойный Никита Васильевич, отличный спортсмен, дружил с Юрием Сергеевичем Преображенским, хорошо известным среди горнолыжников, близким знакомым нашей семьи. Много лет назад я услышал от него одну легенду, якобы по секрету рассказанную ему молодым Никитой Живаго. Хотя подтвердить или отвергнуть эту историю пока невозможно всем известно что в последние годы жизни ленина когда он безвыездно был заперт в горках резко ухудшились его отношения со сталиным сталин прекратил общаться со своим коллегой и учителем путем которого он по его словам продолжал вести большевистскую партию после смерти ленина в газете правда появилась известная фотография ленин и сталин в горках по которой была позже нарисована не менее известная картина Преображенский, со слов Никиты Живаго, утверждал, что фотография в газете – не что иное, как искусно сделанный монтаж, и на месте Ленина, рядом со Сталиным, был сфотографирован другой человек, а Ленин был запечатлен раньше и сидел на этой скамье в одиночестве. Художником-фотографом, обладавшим великолепной аппаратурой и сделавшим эти фотографии и монтаж, и был Василий Романович живага Он, абсолютно уверенный в своей неизбежной скорой гибели, отдавая все фотоматериалы сотрудникам НКВД, якобы известил их, что копии он спрятал в надежном месте. При этом поставил условие, что если к членам его семьи будут приняты репрессивные меры, эти копии немедленно окажутся за границей. И действительно, ни жена, ни дети Василия Романовича, Изменника Родины, расстрелянного органами, не пострадали в сталинские времена. Случай совершенно нетипичный для тех лет. Примечание. Дети Василия Романовича ничем особенным себя не проявили. И лишь старший из них, Александр Васильевич Живаго, стал известным ученым-географом, получившим государственную премию за свои исследования дна Мирового океана и звание заслуженный деятель науки Российской Федерации – после многочисленных экспедиций на научно-исследовательском судне «Витязь». Конец примечания. Можно верить и не верить этому рассказу, но работая над этим материалом, я нашел в интернете выдержки из книги Елены Прудниковой «Второе убийство Сталина». Опубликованный текст начинается с рассказа, который автор называет анекдотом, Юрия Борева, сотрудника журнала «Театр». В 1952 году автор какой-то публикации принес мне фотографию. «Сталин и Молотов сидят на скамейке в горках». Фотография была удивительно похожа на знаменитую «Ленин и Сталин в горках». Та же скамейка, те же позы. Я отправился к главному редактору, драматургу Николаю Погодину. Был закат сталинской эпохи, интенсивно шли аресты. Погодин хмуро и нехотя дал указания странный монтаж надо написать в цК или в органы. часто бывает что где-то сидит какой-то наборщик и протаскивает вредительство. Причем тут наборщик я не понял фотографию я печатать не стал и никуда ее не переслал. Сейчас я думаю, что это фото и было оригиналом политической фальсификации в знак великой дружбы вождей. молотова в свое время заменили на ленина, а автор статьи, просто наткнулся на редкий снимок и, ничего не подозревая, приволок его в журнал.